Часть первая, глава третья. Отвратительный запах привел меня в чувство. Запах немытого человеческого тела вперемешку с вонью гниющего мяса. В предачу ко всем этим ароматным прелестям моя голова раскалывалась на части, тело жутко ныло, кости ломило, и хотелось взвыть и скорее принять обезболивающее. «Просто великолепно, Руслана!» — мысленно пробормотала сама себе. «Новый этап моей жизни начался с падения под асфальт. Надеюсь, мои бренные кости все целы». Попыталась прикрыть нос и рот рукой, чтобы хоть как-то оградить себя от отвратительного амбре, но не вышло. Мои руки придавило чем-то скользким, мягким и весьма неприятным с трудом разлепила склеенные засохшей грязью ресницы, открыла глаза и в ужасе тут же зажмурилась. А когда, набравшись храбрости, снова приподняла веки, поняла, что я вижу самый реалистичный кошмарный сон из всех когда-либо навеянных сознанием. Стараясь не издать ни звука, я медленно начала выбираться из груды мертвых и искалеченных тел. Открытые и жуткие глаза мертвых на посеревших и надувшихся лицах смотрели в сторону или в хмурое серое небо у некоторых не наблюдалось глаз лишь кроваво черные провалы зияли уродливыми дырами на их лицах, а у кого-то и вовсе отсутствовала голова, демонстрируя рваные края кожи, мясо и белые кости позвонков Не выдержав кошмарного зрелища сопровождающегося омерзительным запахом, я отползла в сторону, где меня вывернуло наизнанку. Пустой желудок в спазмах сжимался, будто пытаясь вырваться наружу. Но не трупы были самым страшным из моего кошмара. Недалеко паслись динозавры. Страшные и огромные чешуйчатые монстры Прогуливались вокруг гигантской кучи из мертвых тел и небрежно, словно выбирая из нее лакомство на свой вкус, подхватывали тела несчастных и с влажным хрустом их поглощали. Порыкивание и причмокивание доисторических существ, да и вообще их присутствие буквально взорвало мой мозг. Ущипнул себя настолько сильно, что точно будет синяк, но Это не помогло мне проснуться. Зажмурилась изо всех сил, стараясь вернуться в сознание, но ничего не вышло. Не может быть все происходящее реальностью. Не может быть! Я не знала, что страх бывает настолько сильным, что хочется кричать. И я думала, что это преувеличение, выдумка, что людям свойственно драматизировать, и бросаться громкими словами. Я не знала, что сердце действительно может разрываться от страха. Но оказалось, что это правда. Это не фантазии. Это действительно так. Мне было так страшно, что я была уверена, если не возьму себя в руки, то умру. «Мамочка», — тихонько пропищала я, пригибаясь ниже и отползая назад, Позади меня виднелся редкий лес. Мокрый белый снег тонким ковром окутывал незнакомую мне местность. Содрогаясь от ужаса, холода и непонимания, я выбралась из кучи тел и, что есть мочи, бросилась в сторону деревьев. Нужно было заниматься спортом. Нужно было открыть не стоматологическую клинику, а спортивный клуб. Издевалась надо мной воспалённое подсознание. Добежала до небольшой пещеры и нырнула внутрь. Я быстро выбилась из сил, дыхание перехватило, В горле невыносимо жгло, и я никак не могла отдышаться. Вдобавок в правом боку сильно заколола. Согнулась пополам, стараясь привести дыхание в норму. Потом, кряхтя, выпрямилась и посмотрела, Осторожно высунув нос из своего укрытия, я облегченно выдохнула. Доисторические да монстры даже и не думали гнаться за мной. Две ощерившиеся морды глядели в мою сторону, но и они спустя мгновение вернулись к своему прежнему занятию — поеданию трупов. Обхватила себя руками и всхлипнула. Безысходность и отчаяние окутали меня. «Где я, черт возьми?» — прошептала вслух и сглотнула вязкую слюну. Хотелось пить, хотелось принять таблетку от головной боли, но больше всего на свете. Сейчас хотелось оказаться дома или хотя бы вернуться к своей застрявшей машинке. Я провалилась в прошлое? В другой мир? Или я нахожусь в плену своего подсознания? «Может, я нахожусь в глубокой коме? Или же я умерла и попала в ад?» Ответа не было. Вдруг позади меня раздались шорохи и подозрительные порыкивающие звуки. Моя душа ушла в пятки, а по спине прошелся пренеприятнейший холодок. Медленно, леденее от ужаса, обернулась и, не сдержавшись, закричала А, -а, а помогите Тут же пулей вылетела из пещеры и побежала вглубь леса. В этот раз за мной гнались. Высоченная, размером с лошадь, мохнатая, темно рыжее животное, напоминающее тигра, но с мордой динозавра в два прыжка догнала меня. Удар мощной лапы избил меня с ног и вышиб из тела дух. Я покатилась вниз с горы, больно ударяясь о кочки, царапаясь открытыми участками кожи о колючие ветки. Максимально сгруппировалась, чтобы ничего себе не переломать. Вдруг почувствовала, как в левом боку вспыхнула сильная боль и прострелила мое летящее вниз тело. Я взвыла белугой. Приземление также не вышло приятным. Упала прямо в ледяную воду, невыносимо обжигающую своим холодом. Я буквально задохнулась, оказавшись в этой воде. Звертела головой и застыла, трясясь от холода и ужаса. Махнатый монстр больше не гнался за мной. Он стоял на вершине холма и умывался лапой, как обычный кот. Сглотнула и повернулась лицом к новым действующим лицам. С десяток каких-то оборванцев в грязных и засаленных шкурах находились в длинной массивной лодке. Они глядели на меня, словно на какого-то диковинного зверя. «Помогите!» — еле проговорила, дрожа всем телом и отбивая зубами чечетку. Левый бок невыносимо болел, и я готова была сию же секунду разреветься от боли и жалости к себе. «Гхагри?» — спросил меня самый здоровый, рыжеволосый мужчина, стоящий впереди, всей своей бригады. «Куис хурас!» «Я вас не понимаю», — пробормотала, еле ворочая языком. Мужчины переглянулись, и главарь протянул ко мне руку. С благодарностью приняла помощь и была безумно счастлива, оказавшись в лодке рядом с тремя трупами. Меня посадили на сиденье у кормы и довольно небрежно кинули длинную грязную и вонючую шкуру и показали жестами, чтобы в нее завернулось. Делать было нечего. С трудом стянула с себя мокрую кожаную куртку, стяная и морщась от боли. Мой бок был порезан чем-то острым, но, слава богу, рана оказалась несерьезной. Но все равно из пореза сочилась кровь, пачкая мою когда-то светлую блузку, бурыми и уродливыми пятнами. Снова всхлипнула, вынула из кармана мокрой куртки влажный носовой платок и приложила к ране. Потом укуталась в предложенный мех. «Мне бы рану промыть да продезинфицировать, и самой помыться в горячей воде не помешает. Еще поесть, попить и узнать, что вообще происходит». Лодку тем временем прибили к самому берегу, и шестеро мужчин вынесли на сушу на самодельных носилках трупы. Спасители переговаривались на незнакомом и странном языке. Главный указал пальцем на меня и потом махнул им рукой. Все те же шестеро мужчин подхватили носилки с мертвыми и отнесли их в ту сторону, где обитали страшные и зубастые монстры. Я дрожала и даже встать не смогла, но, стуча зубами, прошептала севшим вдруг голосом. «Там же динозавры! Там опасно!» «Драсх! тубар", крикнул на меня мужчина и грязным пальцем ткнул мне в лоб. «Ра!» «Ничего не понимаю», — пробормотала в ответ и натянула вонючую шкуру повыше. «Лучше буду молчать». Наверняка они отплывут от этого места. Где-то же они и живут. И если я оказалась в другом государстве, то, может, я смогу найти посольство. Посмотрела на этих мужиков, их одежду и украшения на руках, шеях и поясах, на оружие, и поняла, что вряд ли они знают, что вообще означает слово «посольство». Неужели я и правда оказалась в далеком прошлом? Воспаленный и шокированный происходящим мозг отказывался думать и анализировать ситуацию. Вдобавок я чувствовала, что если не выпью хоть какое-то обезболивающее, то моя голова взорвется от распирающей ее изнутри боли. Внутричерепное давление, поставила я сама себе диагноз, Я опустила голову на согнутые колени. «О, Боже! Если я и правда оказалась в прошлом, или, что хуже, в другом мире, то как же я вернусь назад? И как буду понимать речь аборигенов?» Вскоре вернулись те шестеро мужчин. Рядом с ними вальяжно, прогулочным шагом, ступал тот страшный мохнатый зверь, с мордой динозавра. Мужчины приблизились к воде, потрепали монстра по густой и блестящей темно-рыжей шерсти, погладили его чешуйчатую морду и, смеясь, забрались в лодку. Четверо оставшихся, пока ждали товарищей, тихо между собой шептались и искоса поглядывали на меня. «Становилось, если честно, не по себе». Десять здоровых грязных мужиков, и я одна. Весело, однако. Наконец мы поплыли от ужасного места вдоль берега, а потом река стала уходить правее за высокие холмы. Местная природа не баловала красочным пейзажем. Все было серым, с белыми вкраплениями снега, каким-то грубым и опасным. Дикая и неприветливая природа окружала нас. Подняла лицо вверх. Свинцовые тучи тяжело плыли в небесах, обещая скорый снегопад. Снег. А дома наступил месяц май. И лил дождь. Я прикрыла глаза, из которых полились горячие слезы. Мне было откровенно страшно. Я не понимала, что со мной произошло, Где я? И как мне вернуться назад? Вдруг мужчины снова заговорили. Я открыла глаза и замерла. Мы ушли за холмы и оказались в открытом море? Или что это, озеро? Недалеко от лодки стоял огромный корабль с драконьей головой на носу и покачивался на волнах. Судно было великолепно. «Айс! Айс!» — крикнул главарь, махая мне. Я покачала головой и развела руками, мол, не понимаю вас, сударь. Тогда он меня, как пушинку, схватил за шкирку и закинул на свое плечо. Мой раненый бок прострелила невыносимой болью, и я захныкала. Из глаз брызнули злые слезы, и я уставшими руками стукнула мужлана по спине. «Отпусти мне больно!» — громко всхлипнула. «Сволочь!» В ответ получила болезненный шлепок по заднице и услышала громогласный хохот мужиков. И тогда он уже погладил меня по пятой точке, рождая во мне бурю еще более жутчайшего страха. Не хватало, чтобы меня изнасиловали. Поэтому я замерла на его плече, стиснула зубы, чтобы не выть от боли, И, глотая слезы терпела. Главарь вместе со мной начал взбираться на судно по веревочной лестнице. В такт его движением мое тело взрывалось от дикой боли. Я изо всех сил вцепилась в плечи этого бугая, надеясь, что он не скинет меня в море, холодное, темное и наверняка кишащее такими же монстрами, как и на суше. Он взобрался на корабль и бросил меня на палубу как мешок с картошкой. Шкура осталась где-то в лодке, как и моя кожаная курточка. А нет, мою мокрую куртку бросил рядом со мной другой мужчина, забравшийся следом на корабль. Прижала свою вещь к себе. Сил совершенно не было. Я сидела перед толпой здоровых мужиков, похожих на древних викингов, в тонкой полупрозрачной блузке, которая... Облепила моё тело в узких чёрных брюках и ботинках на небольшом каблуке. Обхватила себя руками, прикрывая тело и дрожа от холода и страха. Хагри, куиз рухрас, ахлайрим -э зе хра, ку хайс, ха хайс. Они начали громко вскрикивать, смеяться довольно потирать руки, но никто не смел меня трогать, хоть за это спасибо. «Зу Ами!» — вдруг раздался громкий и звонкий женский голос. «Хаас!» Толпа мужиков расступилась, и я увидела, как ко мне подходит женщина. Высокая, светловолосая, одетая тоже в шкуры, а на поясе у нее висел длинный и, наверное, очень острый кинжал. Ее лицо от виска и до шеи пересекал длинный и старый шрам. Ярко-зеленые глаза сверкали, как изумруды. Женщина не была уродливой, но и красавицей ее назвать было сложно. У нее была достаточно хищная и какая-то опасная внешность. «Ахт!» — сказала она, прищурившись, и обвела мужчин суровым взглядом, зеленых глаз. Руандха. Ха. Мужики что-то заговорили в разнобой, но женщина подняла вверх руку, и они тут же замолкли. Она подошла ко мне, присела на корточки и длинными паучьими пальцами жестко схватила за подбородок и начала вертеть мою голову в разные стороны. ей возмутилась и попыталась вырваться из ее захвата, но неожиданно получила пощечину. Женщина ударила меня на отмышь и сплюнула. Хан Ян!» — яростно произнесла женщина и оскалилась, демонстрируя ряд довольно кривых и гнилых зубов. От удара по лицу зверская головная боль начала сильнее раскалывать мою голову, особенно когда эта женщина схватила меня за волосы и приблизила мое лицо близко к себе. Мой несчастный нос подвергся жуткой пытке. От женщины несло, как от жирной грязной свиньи. Так обычно воняет от животных в зоопарке, когда у тех в клетках долго не убирают. Юс ами хааз», — проговорила она, и ее зловонное дыхание едва не лишило меня сознания. «Аз ар? Аз!» Она убрала руку от моих влажных волос, и поднялась на ноги, звонко щелкнула пальцами. юс аз — рассмеялась она. Мужики радостно что-то воскликнули, потом меня снова подхватили и также небрежно скинули в трюм судна. С криком я полетела вниз и упала, очень больно ударившись спиной о какие-то ящики. Заревела в голос. Все тело невыносимо болело, Я не понимала, что происходит, что обсуждали эти люди, что сказала эта отвратительная женщина, и мне было очень страшно. Отползла к стене, устало разместилась на каких-то мешках, и, продолжая плакать, но уже тише, я уснула. Мое сознание просто отключилось, чтобы я окончательно не сошла с ума от страха и безнадёги.